Регенерационный контур закончил зарядку и, повинуясь программе, выплеснул свою энергию на восстановительную матрицу. И тут же, словно по волшебству, мельчайшие раковины на поверхности обшивки начали затягиваться. Матовый корпус ЮНАТ будто покрылся глянцем и начал отражать свет далеких звезд. Навигационная система сообщила новые координаты, и главный процессор определил их как контрольные. Судно входило в зону обитаемого космоса. Сработали мощные сканеры. Параметры сотен судов начали обрабатываться специальной анализирующей программой масса, конфигурация, технические данные двигателей, системы команд и личные переговоры. ЮНАТ интересовало все. Нет, ты только представь, он полез к моей бабе. Ты имеешь в Рональда? Конечно, Рональда. Я сказал ему, я тебя, гад, уничтожу и размажу, а он мне. Неизвестный человек продолжал свой рассказ, а бесстрастная программа уже выдала свой приговор. Угроза применения силы. и главный процессор занес параметры судна в разряд целей. Коммерческий трехъярусный грузовик был определен как крейсер класса А7, сборщик орбитального мусора, как минимальный тральщик класса 0.12. Список целей еще пополнялся, а программа штурман уже прокладывала кратчайший курс для первой атаки. Сумасшедший Александр начинал свой очередной рейд.